Глава 209. Операция «Последний шанс». Бестуре. Требования Артура немедленно исполняются. Бестуре. Пинцет номер один, пинцет номер два, скальпель, скальпель, шовный материал, шовный материал, пинцет номер восемь. Пинцет номер восемь. Артур Рамирос проводит операцию. Когда эти трое принесли ему организирующего 103 третьего, он уже успел прийти в себя после обморока. Ему сразу стало ясно, чего от него требуется, и он закатал рукава. Такая тонкая операция требовала ясности ума, ему пришлось отказаться от обезболивающих, которые ему предлагала жена. Теперь Жак Милье, Летит Суэлс и Жульет Рамирес стояли вокруг импровизированного хирургического стола, который Артур устроил на маленькой пластине от микроскопа. Сам же Артур склонился над видеокамерой, вся операция могла быть отслежена с экрана телевизора. Множество муравьев-роботов побывало на этом столе, но впервые на ней оказался живой муравей из хитиной крови. Кровь. Кровь, еще кровь. Для спасения 103-го пришлось выдавить кровь для переливания из четырех живых муравьев, а они не колебались. 103-й был уникален и заслуживал того, чтобы в жертву принесли несколько представителей этого вида. Для этих мини-переливаний Артур использовал микроскопическую иглу, воткнув ее в внешнюю зону на сгибе передней левой лапки. Новоиспеченный хирург не знал, испытывает ли муравей боль от операции, но поскольку состояние раненого было нестабильным, Артур оперировал без анестезии. Первым делом Артур ловко вправил среднюю лапку. Задней левой лапкой тоже все шло как по маслу. Его пальцы были необычно ловкими, ведь ему приходилось много работать над созданием муравьев-роботов. Торакс 103-го был вдавлен. Тонкой булавкой Артур выправил его, подобно тому, как это делают с погнутым крылом машины. Потом склеил трещину в панцире. Этим же клеем залатал пронзенное брюшко, куда предварительно крошечной пипеткой влил кровь. Как хорошо, что голова и антенна целая, воскликнул он. Кончик вашего каблука был таким тонким, что задел только торакс и брюшка. Под светом лампы третья оживает. Он поворачивает голову и медленно слизывает каплю меда, которую палец поднес к его мандибулам. Артур поднялся, вытер пот со лба и вздохнул. Думаю, он выкарабкается, но несколько дней ему необходимо отдыхать и набираться сил, поместить его в темном, теплом и влажном месте.